Николай Васильевич Гоголь. Ночь перед Рождеством. Записано для канала Домашка по литре. Читает Сергей Вензелев. Последний день перед Рождеством прошел. Зимняя ясная ночь наступила. Глянули звезды,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 Поднялась так высоко, что одним только черным пятнышком мелькало вверху. Но где не показывалось пятнышко, там звезды одна за другую пропадали на небе. Скоро ведьма набрала их полный рукав. Три или четыре еще блестели. Вдруг с противоположной стороны показалось другое пятнышко. Увеличилось. Стало растягиваться, и уже было не пятнышко.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 перегонная на шафран водка и много всякого съесного, А между тем его дочка, красавица на всем селе, останется дома, а к дочке, наверное, придет кузнец, силач и детина хоть куда, который черту был противнее проповедей отца Кондрата. В досужий отдел время кузнец занимался малеванием и слыл лучшим живописцем во всем Околотке. Сам еще тогда здравствовавший сотник вызывал его нарочно в Полтаву выкрасить дощатый забор около своего дома. Все миски, из которых диканские казаки хлебали борщ, были размалеваны кузнецом. Кузнец был богобоязливый человек и писал часто образа святых, и теперь еще можно найти и в церкви его евангелиста Луку. Но торжеством его искусства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 Чудно устроено на нашем свете. Все, что не живет в нем, все силится перенимать и передразнивать один другого. Прежде бывало в Миргороде, один судья до да городничий хаживали зимою в сукном тулупах, а все мелкое чиновничество носило просто нагольные. Теперь же и заседатель, и под отсмалили себе новые шубы из решетиловских смушек с суконную покрышку.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 Там теперь будет добрая попойка, продолжал Чуп, осклабив при этом свое лицо, как бы только нам не опоздать. Присем, Чуб поправил свой пояс, перехватывавший плотный его тулуп, нахлобучил крепче свою шапку, стиснул в руке кнут, страх и грозу докучливых собак, но взглянув вверх, остановился. Что за дьявол?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 По выходе отца своего Оксана долго еще принаряжалась и сжиманилась перед небольшим воловянных рамках зеркалом и не могла налюбоваться собою. «Что это людям вздумалось расслаблять? Будто я хороша, — говорила она, — как бы рассеяна, для того только, чтобы о чем-нибудь поболтать с собою. Лгут люди. Я совсем не хороша». Но мелькнувшая в зеркале свежая,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 «Правда ли, что твоя мать, ведьма», — произнесла Оксана и засмеялась. И кузнец почувствовал, что внутри его все засмеялось. Смех этот, как будто разом отозвался и в сердце, и в тихо встрепенувшихся жилах, и совсем тем досада запала в его душу, что он не во власти расцеловать так приятно засмеявшееся лицо. «Что мне до матери?» Ты у меня мать и отец, и все, что не есть дорогого на свете. Если бы меня призывал царь и сказал, кузнец Вакула, проси у меня все, что не есть лучшего в моем царстве, все отдам тебе. Прикажу тебе сделать золотую кузницу, и станешь ты ковать серебряными молотами. — Не хочу, — сказал бы я царю, — ни в дорогих, ни золотой кузницы, ни твоего царства. Дай лучше мою Оксану. — Видишь?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 Да уж веселее, чем с тобою. А, кто-то стукнул. Верная девчата с парубками. Чего мне больше ждать, говорил сам с собою кузнец. Она издевается надо мной. Я ей столько же дорог, как и перержавевшая подкова. Но если уж так, не достанется, по крайней мере, другому посмеяться надо мною. Пусть только я, наверное, замечу, кто ей нравится более меня. Я отучу стук в двери и резко зазвучавший на морозе голос «Отвори» прервал его размышление. Постой, я сам отворю, — сказал кузнец и вышел в сене в намерении отломать с досады бока первому попавшемуся человеку. Мороз увеличился, и вверху так сделалось холодно,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 но увидевши, что никого не было, выключая только мешков, которые лежали посреди хаты, вылезла из печки, скинула теплый кожух, оправилась, и никто бы не мог узнать, что она минуту назад ездила на метле. Мать кузнеца Вакулы имела отроду не больше 40 лет. Она была не хороша, не дурна собою, трудно и быть хорошую в такие годы. Однако шана так умела причаровать к себе самых степенных казаков, которым не мешает, между прочим, заметить, мало было нужды до красоты, что к ней хаживала голова, и диак Никифорович, конечно, если и Чихии, не было дома, и казак Корничуп, и казак Касьян Свербегус. И, к чести ее сказать, она умела искусно обходиться с ними. Ни одному из них и в ум не приходило, что у него есть соперник, Шел ли набожный мужик или дворянин, как называют себя казаки, одетый в кабиняк с видлогою в воскресенье в церковь? Или же, если дурная погода в шинок, как не зайти к Солохе, не поесть жирных со сметаной у и не поболтать в теплой избе с говорливой и угодливой хозяйкой? И дворянин нарочно для этого давал большой крюк, прежде чем достигал шинка, и называл это... Заходить по дороге. А пойдет ли бывало Салоха в праздник в церковь, надевший яркую плахту с китайчатою запаскою, а сверх ее синюю юбку, на которой сзади нашиты были золотые усы, и станет прямо близ правого крылоса? Тадьяк уж верно закашливался и прищуривал невольно в ту сторону глаза. Голова гладил усы, заматывал за ухо селедец и говорил стоявшему близ него соседу «Эх, добрая баба! Черт баба!» Салуха кланялась каждому, и каждый думал, что она кланяется ему одному. Но охотник мешаться в чужие дела тотчас бы заметил, что Салуха была приветливее всего с казаком Чубом. Чуб был вдов. Восемь скирт хлеба всегда стояли перед его хатою, две пары дюжих валов всякий раз высовывали свои головы из плетеного сарая на улицу и мычали, когда завидовали шедшую куму корову или дядю толстого быка.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 Может быть, эти самые хитрости и сметливости ее были виною, что кое-где начали поговаривать старухи, особливо, когда выпивали где-нибудь на веселой сходке лишнее, что салоха точно ведьма, что парубок кизикалупинка видел у нее сзади хвост величиной не более бабьего веретина, что она еще в позапрошлый четверг черную кошку и прибежала дорогу, что к попадье раз прибежала свинья —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 Он не применул рассказать, как летом, перед самыми Петровками, когда он лег спать в хлеву, подмастивший под голову солому, видел собственными глазами, что ведьма с распущенной косою в одной рубашке начала доить коров, а он не мог пошевельнуться. Так был околдован и помазала его губы чем-то гадким, что он плевал после этого целый день. Но все это что-то сомнительно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 Это Вакула принес, пусть же сам и вынесет. Черт, между тем, когда еще влетал в трубу, как-то нечаянно оборотившись, увидел Чуба, обруку с кумом уже далеко от избы. Вмиг вылетел он из печки, перебежал им дорогу и начал разрывать со всех сторон кучи замерзшего снегу. Поднялась метель, в воздухе забелело.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 Должно быть, больно поколотил вражий сын. Жаль, что холодно, и не хочется скидывать кожуха. Постой ты, бессовский кузнец, чтобы черт поколотил и тебя, и твою кузнецу. Ты у меня напляшешься. Видишь, проклятый шибенник. Однако швить теперь его нет дома. Салоха, думаю, сидит одна. Хм, она ведь недалеко отсюда. Пойти бы! «Время теперь такое, что нас никто не застанет. Может, и того будет можно?» «Вишь, как больно поколотил проклятый кузнец!» Тут Чуб, почесав свою спину, отправился в другую сторону. Приятность, ожидавшая его впереди при свидании с Солохою, умаляла немного боль и делала нечувствительным и самый мороз, который трещал по всем улицам, незаглушаемый свистом в юге. По временам на лице его, которого бороду и усы метель намылила снегом проворнее всякого цирюльника, тирански хватающего за нос свою жертву, показывалась полусладкая мина. Но если бы, однако ж, снег не крестил взад и вперед всего перед глазами, то долго еще можно было бы видеть, как Чу останавливался, почесывал спину, произносил больно, поколотил проклятый кузнец и снова отправлялся в путь».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 Снег загорелся широким серебряным полем и весь осыпался хрустальными звездами. Мороз как бы потеплел. Толпы парубков и девушек показались смешками. Песни зазвенели, и под редкую хатою не толпились колядующие. Чудно блестит месяц.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 И на этот раз проклинал колядки, хотя сам бывал от них без ума. «Э, одарка», — сказала веселая красавица, обратившись к одной из девушек, — «у тебя новые черевички? Ах, какие хорошие! И с золотом! Хорошо тебе, одарка, у тебя есть такой человек, который тебе все покупает, а мне некому достать такие славные черевички». Не тужи, моя ненаглядная Оксана, подхватил кузнец, я тебе достану такие черевички, какие редкая паночка носит. Ты, сказала Оксана, скоро и надменно поглядев на него, посмотрю я, где ты достанешь черевички, которые могла бы я надеть на свою ногу. Разве и принесешь те самые, которые носит царица? Вишь, каких захотела! Закричала со смехом девичья толпа.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 Черт только что представил свое требование, как вдруг послышался голос дюжего головы. Салоха побежала отворить дверь, а проворный черт влез в лежавший мешок. Голова, стряхнув своих капелюх снег и выпивший из рук Салохи чарку водки, рассказал, что он не пошел к дьяку, потому что поднялась метель, а увидевший свет в ее хате, завернул к ней в намерении провести вечер с нею.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 «Великолепная Солоха!» И, сказавши это, он отскочил несколько назад. «Как что? Рука?» — Осип Никифорович, — отвечала Солоха. «Хм. «Рука!» — произнес сердечно довольный своим началом дияк и прошелся по комнате. «А это что у вас?»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 Салоха высыпала уголь в катку из другого мешка, и не слишком объемистый телом дияк влез в него и сел на самое дно, так что сверх него можно было насыпать еще с полмешка угля. «Здравствуй, Салоха, сказал, входя в хату Чуб, — «ты, может быть, не ожидала меня? А? Правда, не ожидала?»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 Чуп засмеялся, внутренно торжествуя, что он один только пользуется благосклонностью Солохи. Ну, солоха, дай теперь выпить водки. Я думаю, у меня горло замерзло от проклятого мороза. Послал же Бог такую ночь перед Рождеством. Как схватилось, слышишь, Солоха, как схватилась! и как остенели руки, не расстегну кожуха! Как схватилось в юго! «Отвори!» — раздался на улице голос, сопровождаемый толчком в дверь. «Стучит кто-то», — сказал остановившийся Чуб. «Отвори!» — закричали сильнее прежнего. «Это кузнец!» — произнес, схватившись за капелюхи Чуб. «Слышишь, Солоха, куда хочешь меня девай, я ни за что на свете не захочу показаться этому выродку проклятому, чтоб ему набежало дьявольскому сыну под обоими глазами по пузырю в копну величиною».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 «Неужели не выбьется из ума моего это негодная Оксана?» — говорил кузнец. «Не хочу думать об ней, а все думается. И как нарочно об ней только. Отчего это так, что дума против воли лезет в голову? Куй черт, мешки стали как будто тяжелее прежнего. Тут верно положено еще что-нибудь, кроме угля». «Дуренья!»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 И бодро взвалил себе на плечи мешки, которых не понесли бы и два дюжих человека. Взять и этот, продолжал он, поднимая маленький мешок, на дне которого лежал свернувшись, черт. Тут, кажется, я положил струмент свой. Сказав это, он вышел вон из хаты, насвистывая песню Мини с жинкой не возиться.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 Кто вдруг один из толпы вместо колядки отпускал щедровку и ревел во все горло. «Щедрик-ведрик, дайте варенник, грудочку кашки, в баски. Хохот награждал затейника. Маленькие окна подымались, и сухощавая рука старухи, которые одни только вместе со степенными отцами оставались в избах, высовывалась из окошка с колбасою в руках или куском пирога.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 как будто невольно, сам не понимая, как протерся кузнец сквозь толпу и стал подле нее. А, Вакула, ты тут? — Здравствуй, — сказала красавица с той же самой усмешкой, которая чуть не сводила Вакулу с ума. — Ну, много наколедовал. Эй, какой маленький мешок. — А черевички, которые носит царица, достал? — Достань черевички, выйду замуж. И засмеявшись, убежала с толпою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 «Все добро, какое найдется в моей скрыне, на церковь! Прощайте!» Проговоривши это, кузнец принялся снова бежать с мешком на спине. Пропащая душа набожно пробормотала проходившая мимо старуха пойти и рассказать, как кузнец повесился. Вакула, между тем, пробежавший несколько улиц, остановился перевести дух. «Куда я в самом деле бегу?» — подумал он. «Как будто уже все пропало. Попробую еще средства. Пойду к запорожцу, пузатому пацюку. Он, говорят, знает всех чертей и все сделает, что захочет. Пойду, ведь душе все же придется пропадать».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 Давно уже лет 10, а может и 15, он жил в диканьке. Сначала он жил как настоящий запорожец, ничего не работал, спал три четверти дня, ел за шестерых косарей и выпивал одним разом почти по целому ведру. Впрочем, было где и поместиться, потому что подсюг, несмотря на небольшой рост, в ширину был довольно увесист. Притом шаровары, которые носил он, были так широки, что какой бы большой он ни сделал шаг, ног совершенно не было заметно, и, казалось, винокуренная Кать двигалась по улице. Может быть, это самое подало повод прозвать его пузатым. Не прошло несколько недель после прибытия его в село, как все уже знали, что он знахарь. Бывал ли кто болен, чем тотчас призывал пацюка.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 Но Патсюк взглянул и снова начал хлебать галушки. Ободренный кузнец решился продолжать. К тебе пришел, Подсюк. Дай Боже тебе всего, добра всякого, вдовольствии, хлеба в пропорции. Кузнец иногда умел вернуть модное слово. В том он понатарел в бытность еще в Полтаве, когда размалевывал сотнику дощатый забор. «Пропадать приходится мне грешному. Ничего не помогает на свете. Что будет, то будет. Приходится просить помощи у самого черта». «Что ж, Патюк», — произнес кузнец, видя неизменное его молчание, — «как мне быть?» «Когда нужно черта, то и ступай к черту», — отвечал Патюк, не поднимая на него глаз и продолжая убирать галушки.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 Пшина или иного чего прочего в случае потребности, как обыкновенно между добрыми людьми водятся, не поскупимся. Расскажи хоть, как примерно попасть к нему на дорогу. Тому не нужно далеко ходить, у кого черт за плечами, произнес равнодушно Потюк, не изменяя своего положения.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 Но вместо того на полу стояли две деревянные миски. Одна была наполнена варенниками, другая — сметаной. Мысли его и глаза невольно устремились на эти кушания. «Посмотрим», — говорит он сам себе, — «как будет есть подсюк варенники. Наклоняться он, верно, не захочет, чтобы хлебать, как галушки. Да и нельзя. Нужно варенник сперва обмакнуть в сметану». Только что он успел это подумать, Подсюк разинул рот, поглядел на вареники и еще больше разинул рот. В это время вареник выплеснулся из миски, шлепнулся в сметану, перевернулся на другую сторону, подскочил вверх и как раз попал ему в рот. Подсюк сел.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 Оттолкнувши вареник и вытерши губы, кузнец начал размышлять о том, какие чудеса бывают на свете и до каких мудростей доводит человека нечистая сила, заметя при том, что один только подсюг может помочь ему. Поклонюсь ему еще раз. Пусть и растолкует хорошенько. Однако... Что за черт? Ведь сегодня голодная кутья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 Сидевший в мешке и заранее уже радовавшийся, не мог вытерпеть, чтоб ушла из рук его такая славная добыча. Как только кузнец опустил мешок, он выскочил из него и сел верхом ему на шею. Мороз продрал по коже кузнеца, испугавшись и побледнев, не знал он, что делать, уже хотел перекреститься, но черт, наклонив свое собачье рыльце ему на правое ухо, сказал —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 Расписываются кровью. Постой же, я достану в кармане гвоздь. Тут он заложил назад руку и хватит черта за хвост. «Вишь, какой шутник!» — закричал, смеясь черт. «Ну полно, полно, довольно уже шалить!» «Постой, голубчик!» — закричал кузнец. «А вот это тебе как покажется!» При этом слове он сотворил крест, и черт сделался так тих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 Не пройдет минут десяти, как он верно придет поглядеть на меня. Я и в самом деле сурова. Нужно ему дать, как будто нехоти, поцеловать себя. То-то он обрадуется. И ветреная красавица уже шутила с своими подругами.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 Если бы не было народу, то, может быть, он нашел бы средство вылезть. Но вылезть из мешка при всех, показать себя на смех — это удерживало его, и он решился ждать, слегка только покряхтывая под невежливыми сапогами Чуба. Чуб сам не менее желал свободы, чувствуя, что под ним лежит что-то такое, на чем сидеть, страх было неловко.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 — Вишь, какие мешки кто-то бросил на дороге, — сказал он, осматриваясь по сторонам. Должно быть, тут и свинина есть. Полезло же кому-то счастье наколидовать столько всякой всячины. Какие страшные мешки. Положим, что они набиты гречанниками да коржами. И то добрые, хотя бы были тут одни поленицы, и то в шмак. Жидовка за каждую поленицу дает осьмуху водки. Утащить скорее, чтобы никто не увидел. Тут взвалил он себе на плеча мешок с чубом и дьяком, но почувствовал, что он слишком тяжел. — Нет, одному будет тяжело несть, — говорил он, — а вот как нарочно идет ткач Шапуваленко. Здравствуй, Остап. — Здравствуй, — сказал остановившись ткач. — Куда идешь? — А так, иду, куда ноги идут.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 — Кто там? — закричала кумова жена, услышав шум в сенях, произведенный приходом двух приятелей с мешком и отворяя дверь. Кум остолбенел. — Вот тебе на! — произнес ткач, опуская руки. Кумова жена была такого рода сокровище, каких немало на белом свете.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 — Я думаю, где-нибудь подцепили. Покажите мне сейчас, слышьте, Покажите сей же час мешок ваш. — Лысый черт тебе покажет, а не мы, — сказал приосанись кум. — Тебе какое дело, — сказал ткач, — мы наколедовали, а не ты. — Нет, ты мне покажешь, негодный пьяница, — вскричала жена, ударив высокого кума кулаком в подбородок и продираясь к мешку. Но ткач и кум мужественно отстояли мешок и заставили ее попятиться назад. Не успели они оправиться, как супруга выбежала в сени уже с кочергою в руках. Проворно хватила кочергою мужа по рукам, ткача по спине и уже стояла возле мешка. — Что, мы допустили ее? — сказал ткач, очнувшись. — И что мы допустили? От чего ты допустил? — сказал хладнокровно кум.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 Не колбасы и не поленицы, а людей кидают в мешки. «Это дьяк», — произнес, изумившись более всех чуб. «Вот те на! Ай да Солоха! Посадить в меш... То-то -то я гляжу, у ней полная хата мешков. Теперь я все знаю, у нее в каждом мешке сидело по два человека, а я думал, что она только мне одному. Вот тебе и Солоха!» Девушки немного удивились, не найдя одного мешка. «Нечего делать, будет с нас и этого», — лепитала Оксана. Все принялись за мешок и взвалили его на санки. Голова решился молчать, рассуждая, что если он закричит, чтобы его выпустили и развязали мешок, глупые девчата разбегутся и подумают, что в мешке сидит дьявол, и он останется на улице. Может быть, до завтра». Девушки, между тем, дружно взявшись за руки, полетели как вихрь с санками по скрипучему снегу. Многие из них, шаля, садились на санки, другие взбирались на самого голову. Голова решился сносить все. Наконец приехали. Отворили Настеж двери в синях и в хате и с хохотом втащили мешок.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 Я кинула его в угол. «Там больше ничего нет», — сказала Оксана. — Знаю я эти штуки. Ничего нет. Подайте-ка его сюда, там еще один сидит. Встряхните его хорошенько. — Что, нет? — Вишь, проклятая баба, а поглядеть на нее так святая, как будто из коромного никогда не брала в рот. Но оставим Чуба изливать на досуге свою досаду и возвратимся к кузнецу, потому что уже на дворе верно есть час девятый. Сначала страшно показалось Вакуле, когда поднялся он над земли на такую высоту, что ничего уже не мог видеть внизу и полетел, как муха под самым месяцем, так что если бы не наклонился немного, то зацепил бы его шапкою. Однако ж, немного спустя он ободрился и уже стал подшучивать над чёртом. Всё было светло в вышине, воздух в легком серебряном тумане был прозрачен, всё было видно, и даже можно было заметить, как вихрем пронёсся мимо их, сидя в горшке, колдун, как звёзды, собравшись в кучу, играли в жмурки. Как облаком клубился в стране целый рой духов. Как плясавший при месяце черт снял шапку, увидевший кузнеца, скачущего верхом. Как летела возвращавшаяся назад метла, на которой, видно только что, съездила куда нужно ведьма. «Много еще дряни встречали они».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 «Боже мой! Стук, гром, блеск!» По обеим сторонам громоздятся четырехэтажные стены. Стук конских копыт и колес отзывался громом и отдавался с четырех сторон. Дома росли и будто подымались из земли на каждом шагу. Мосты дрожали.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 И глядели. Господ в крытых сукном шубах он увидел так много, что не знал, кому шапку снимать. «Боже ты мой! Сколько тут панства!» — подумал кузнец. «Я думаю, каждый, кто не пройдет по улице в шубе, то и заседатель, то и заседатель! А те, кто катаются в таких чудных бричках со стеклами, те, когда не неградничие, то, верно, комиссары, а, может быть, еще и больше». Его слова прерваны были вопросом чёрта. «Прямо ли ехать к царице?» «Нет. Страшно», — подумал кузнец. «Тут где-то, не знаю, пристали запорожцы, которые проезжали осенью через Диканьку. Они ехали из сечи с бумагами к царице. Всё бы таки посоветоваться с ними. Эй, сатана, полезай ко мне в карман, да веди к запорожцам!» Чёрт в одну минуту похудел,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 но немного ободрился, узнавший тех самых запорожцев, которые проезжали через диканьку. А теперь сидели на шелковых диванах, поджав под себя намазанные дегтем сапоги, и курили самый крепкий табак, называемый обыкновенно корешками. «Здравствуйте, панове! Помогай бог вам! Вот где увиделись!» сказал кузнец, подошедший ближе и отвесивший поклон до земли. Что там за человек? Topic. спросил сидевший перед самым кузнецом другого, сидевшего подали. А вы не познали, сказал hey кузнец. Это я. Вакула, кузнец. Когда я проезжали осенью через деканьку, то прогостили дай боже вам всякого здоровья и долголетия без малого два дня. Я новую шину тогда поставил на переднее колесо вашей кибитки. А! сказал тот же запорожец, то тот самый кузнец, который малюет важно.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 — Сколь однако ж не удивительны сии малевания, но эта медная ручка, — продолжал он, подходя к двери и щупая замок, — еще большего достойна удивления. — Эк, какая чистовая выделка! Это все, я думаю, немецкие кузнецы за самые дорогие цены делали. — Может быть, долго еще бы рассуждал кузнец, если бы лакей с голунами не толкнул его под руку и не напомнил, чтобы он не отставал от других.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 Но Гетман не обратил даже внимания на все это, едва кивнул головой и подошел к запорожцам. Запорожцы все отвесили поклон. «Все ли вы здесь?» — спросил он протяжно, произнося слова немного в нос. Та, да, всей, батько!» — отвечали запорожцы, кланяясь снова. «Не забудьте говорить, как я вас учил». «Нет, батько, не позабудем». — Это царь? — спросил кузнец одного из запорожцев. — Ты куда тебе царь? Это сам Потемкин, — отвечал тот. В другой комнате послышались голоса, и кузнец не знал, куда деть глаза свои от множества вошедших дам в атласных платьях с длинными хвостами и придворных, вшитых золотом кафтанах и с пучками назади. Он только видел один блеск и больше ничего.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 Принесите ему сей же час башмаки, самые дорогие, с золотом. Право мне очень нравится, это простодушие. Вот вам, — продолжала государыня, устремив глаза настоявшего подали от других господина, с полным, но несколько бледным лицом, которого скромный кафтан с большими перламутровыми пуговицами показывал, что он не принадлежит к числу придворных. Предмет, достойный остроумного пера вашего. «Вы, ваше императорское величество, слишком милостивы. Тут нужен, по крайней мере, Лефонтен», — отвечал, поклонясь, господин с перламутровыми пуговицами. «По чести скажу вам, я до сих пор без памяти от вашего бригадира. Вы удивительно хорошо читаете. Однако ж, — продолжала государь, не обращаясь снова к запорожцам, — я слышала, что насечи у вас никогда не женятся». «Як же, маму!»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 Мы не чернецы, продолжал Запорожец, а люди грешные. Падки, как и все честное христианство, доскоромного. Есть у нас немало таких, которые имеют джон, только не живут с ними на сече. Есть такие, что имеют джон в Польше. Есть такие, что имеют жен в Украине. Есть такие, что имеют джон и в Туреччине. В это время кузнецу принесли башмаки. Боже ты мой, что...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 — Скажи лучше, чтоб тебе водки не захотелось пить, старая ты пьяница, — отвечала ткачиха. — Нужно быть такой сумасшедшей, как ты, чтобы повеситься. Он утонул, утонул в проруби. Это я знаю, как то, что ты сейчас была у Шинкарки. Сравниться. Вишь ты, чем стала попрекать, — гневно возразила баба с фиолетовым носом. — Молчала бы негодница. Разве я не знаю, что к тебе дьяк ходит каждый вечер? Ткачиха вспыхнула. — Что, дияк К кому, дьяк? Что ты врешь? — Дьяк! — пропела, теснясь к ссорившимся дьячиха в тулупе из заячьего меха, крытом синей китайкой. — Да я дам знать, дьяка! Кто это говорит? Дьяк! — А вот к кому ходит дияк?" сказала баба с фиолетовым носом, указывая на ткачиху. — Ты к этому? Ты, сука! сказала Диечиха, подступая к ткачихе, — так это ты, ведьма, напускаешь на него туман и поишь нечистым зельем, чтобы он ходил к тебе. Отвяжись от меня, сатана, говорила опять из ткачиха. Вишь, проклятая ведьма, чтоб ты не дождалась детей своих видеть негодная, тьфу! Тут диечиха плюнула прямо в глаза ткачихи. Ткачиха хотела сделать то же, но вместо того плюнула в небритую бороду голове, который, чтобы лучше все слышать, подобрался к самым спорившим. — О, скверная баба! — закричал голова, обтирая полую лицо и поднявший кнут. Это движение заставило всех разойтись с ругательствами в разные стороны. — Какая мерзость! — повторял голова, продолжая обтираться. — Так кузнец утонул.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 «Куда?» — закричал кузнец, ухватя за хвост, хотевшего убежать черта. «Постой, приятель, еще не все. Я еще не поблагодарил тебя». Тут, схвативший хворостину, отвесил он ему три удара, и бедный черт припустил бежать, как мужик, которого только что выпарил заседатель.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 когда Вакула развязал платок и положил перед ним навехонькую шапку и пояс, какого не видно было на селе, а сам повалился ему в ноги и проговорил умоляющим голосом. «Помилуй, батька, не гневись, вот тебе нагайка, бей, сколько душа пожелает, отдаюсь сам, во всем каюсь, бей, да не гневись только». «Ты ж когда-то бротался спокойным батьком, вместе хлеб-соль ели и магарыч пили!» Чуб небестайного удовольствия видел, как кузнец, который никому на селе в не дул, сгибал в руке пятаки и подковы, как гречневые блины. Тот самый кузнец лежал у ног его. Чтобы еще больше не уронить себя, Чуб взял нагайку и ударил его три раза по спине. «Ну, будет с тебя!»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 Присылай сватов! Ай! вскрикнула Оксана, переступив через порог и увидев кузнеца, и вперила с изумлением и радостью в него очи. Погляди, какие я тебе принес черевички! сказал Вакула, те самые, что носит царица. Нет, нет, не нужно мне черевичков, говорила она, махая руками и не сводя с него очей. Я и без черевичков. Далее она не договорила.